Часть пятая. Герцогиня Эдинбургская. 16-4 июня 1877 года. Такар Адмирал Кузнецов. Капитан Тамбовцев Александр Васильевич. Итак, началось. Сегодня утром по наплавным мостам батальонными колоннами под барабанный бой без единого выстрела русская армия перешла Дунай. Причем сделала она это не в одном, а сразу в трех местах. Под Зимницей, под Рущуком и под Селистрией. В прошлую ночь по турецким позициям в окрестностях этой крепости был нанесен бомбовый удар. Не такой, как в Карсии под Цетиньей, значительно слабее. а птицах и блисы уже были наслышаны все – И при первых взрывах турки бросили крепости и толпами, бросая пушки и зарядные ящики, рванули вглубь Болгарии. Дунайский фронт фактически рухнул. Мы с цесаревичем стояли на берегу Дуная и наблюдали, как по наведенным саперами мостам у Зимницы на другую сторону реки маршируют густые колонны пехоты и кавалерии. Мосты были построены всего за три ночи по технологии, отработанной во время Великой Отечественной войны. То есть весь мост Собирался вдоль левого берега Дуная, а потом тот конец, что находился выше по течению, отвязывался, и течение реки само разворачивало мост в нужное положение. Я видел, как за этим процессом изумленно наблюдали военные атташе Германии, Франции и Австро-Венгрии. Особенно внимательно за процессом строительства переправы наблюдал Прусак. Он бегал вдоль берега и делал какие-то пометки в своем блокноте. Наверняка вскоре немцы возьмут эту методу себе на вооружение. Первым по мосту в своем белом мундире и на белом коне проскакал генерал-майор Михаил Скоболев, а к пашу забрали из сводной казачьей дивизии, которой командовал его отец. По личному приказу государя был создан особый кавалерийский корпус, задачей которого было совершить глубокий рейд с выходом к перевалам в родопах. Командиром этого корпуса и стал Михаил Скоболев. Отборные казачьи и гвардейские кавалерийские полки на холеных выжженных лошадях в сопровождении конной артиллерии выглядели грозно и для наших глаз. Страшнее их в прорыве может быть только танковый корпус. По сообщениям наших передовых отрядов, застигнутые кавалерии и разрозненные турецкие отряды сдаются без боя, а болгары встречают наши войска цветами и хлебом с солью. Цесаревич в этой истории не командует Рущукским отрядом, как в нашем прошлом. Самодержит всероссийский назначил его кем-то вроде посредника между своей ставкой и нами, в связи с чем жизнь у нас с ним стала крайне беспокойная. При нем всегда четверо головорезов лейтенанта Бессоева. Сам он убыл с совершенно секретным заданием, но оставил при наследнике своих людей. Сам государь-император от такой охраны, кстати, отказался. А зря. Все-таки выстрелы Каракозова и Березовского уже были. Тем временем, по сообщениям нашей воздушной разведки в непредсказуемо предсказуемо зашевелился осман-паша. Его корпус покинул эту крепость и форсированным маршем двинулся к плевне. Но нет, второй такой истории, с осадой на полгода, штурмами и реками русской крови, нам не надо. Правда, то, что в тот раз было трагедией, в нынешней истории может обернуться фарсом. Полковник Хмелев уже пообещал, что до Плевны турки не дойдут, лягут по дороге. А он это может, свидетелей тому немало. Но не все так благостно, как хотелось бы. На повестке дня при еще не завершенной истории с Турцией повис британский вопрос. На европейской сцене начинается второй акт марлезонского балета. Британцы, похоже, перестарались и махнули через край. Как говорил один мой хороший знакомый, «Не говори гоп, пока не поймешь, во что впрыгнул». Своей идиотской выходкой с погромами и убийствами они взбесили в России всех, от государя до последнего мужика. В царской ставке совершенно не осталось тех, кто был настроен на мирное разрешение конфликта. Теперь все жаждали крови. За доброе слово об Англии и англичанах, в зависимости от сословия, можно было получить или в морду, или вызов на дуэль. Записные англофилы, которые еще вчера роились вокруг государя подобным ухом, сегодня куда-то попрятались. Наверное, климат для них стал не тот. С каким-то особенным ожесточением государь-император Александр II дал отмашку на ответные действия. По инстанциям министерств и ведомств Российской империи покатилась грозная волна указов, распоряжений, циркуляров. Этот бумажный девятый вал был не просто так, он фактически ставил вне закона на территории Российской империи британскую торговлю, британскую собственность, да и самих британцев. Согласно этим документам в российских портах задерживали английские торговые корабли и конфисковывали собственность подданных британской короны. Особый указ гласил, что средства, вырученные от продажи этого имущества с публичных торгов, пойдут в возмещение имущества подданных его императорского величества и российских компаний, пострадавших от бесчинства британцев в Лондоне и других городах Соединенного Королевства. Самих же англичан и прочих подданных британской короны было велено поместить в места, где они будут изолированы от общества и окажутся под неусыпным наблюдением полиции, во избежание, так сказать, последствий народного гнева. Государь лично проводил своего сына и наследника в очередную поездку на нашу эскадру, которая по-прежнему обреталась на внешнем рейде Варны. Уж очень ему хотелось воочию посмотреть на прилет вертолета. От приглашения посетить нас, так сказать, самолично, он решительно отказался, ссылаясь на большую занятость военными делами. Зато он с удовольствием полюбовался на прилет вертолета. Похоже, что его это зрелище впечатлило. Он с восхищением смотрел, как едва видимая в небе точка превратилась в винтокрылую машину, а потом, подняв тучу пыли, приземлилась в двух десятках шагов от царя. Дюжие ребята из охраны миссии быстро вытащили несколько ящиков и коробок с оборудованием, которые адмирал Ларионов прислал для полевого узла связи. Теперь полковник Антонова сможет устраивать видеоконференции между Кузнецовым и Ставкой, которая, кстати, успела переехать и расположена теперь на берегу Дуная. Когда разгрузка закончилась, цесаревич, уже не раз летавший по воздуху, с видом бывалого пассажира помахал рукой отцу и забрался в салон. Ваш покорный слуга последовал за ним. Наконец все расселись, и вертолет, взлетев, взял курс на авианосец. На адмирале Кузнецове меня ждал сюрприз. На Североморске из Севастополя пришел командир минного транспорта великий князь Константин, лейтенант Степан Осипович Макаров. Да-да, тот самый. Правда, выглядел он несколько непривычно. Вместо солидного дядечки с роскошной седой бородой я увидел 30-летнего бравого моряка с короткой черной бородкой и острым испытующим взглядом. С момента нашего прилета он стоял на палубе авианосца рядом с сопровождающим его вахтенным офицером. Молодой Степан Осипович с восхищением озирал огромную палубу Кузи, истребитель Су-33, стоявший у самолета-подъемника, и непонятное для него сооружения на мачте корабля. Увидев богатырскую фигуру цесаревича, Макаров вытянулся во фрунт и, бодро представившись, лихо отдал честь. Вахтенный офицер уже доложил контр о нашем прилете по рации и получил от него команду проводить нас к нему. Пройдя через лабиринты коридоров и переходов авианосца, мы вошли в адмиральский салон. Там нас уже ждал контрадмирал адмирал Ларионов. Он по-приятельски, как со старым знакомым, поздоровался с цесаревичем. По секрету скажу, что титул светлейшего князя протектора Константинополя дает ему право и не на такие вольности в узком кругу, но этот указ императора всероссийского решено пока не придавать широкой огласке, так сказать отложено до более подходящего момента. Закончив с цесаревичем, наш контрадмирал подчеркнуто уважительно пожал руку лейтенанту Макарову, сказав при этом: "Уважаемый Степаносипович, для меня большая честь принимать на своем флагмане такого замечательного человека". Чем немедленно вогнал молодого офицера в краску смущения? Цесаревич, оценивающий, посмотрел на будущего адмирала. «Мы с ним не зря потратили целый вечер при возвращении из Афин в Константинополь на разбор всех ныне живущих персонажей нашей истории, как удачных, так и не очень». Когда представления закончились, хозяин пригласил всех садиться за стол. На плазменной панели, висящей на противоположной стене салона, появилось изображение узла связи вставки и находящихся там императора Александра II, графа Игнатьева и полковника Антоновой. «Ваше Величество, Ваше Императорское Высочество, господа!» — обратился адмирал к присутствующим как физически, так и виртуально. «Мы собрались здесь для того, чтобы обдумать планы противодействия агрессии Британии в отношении подданных Российской империи и граждан юго -России. Нападение на корабли под Андреевским флагом, сопряженные с гибелью и ранениями моряков Российского императорского флота, насилие в отношении российских подданных, захват и уничтожение имущества, им принадлежавшего, оскорбление, нанесенное дипломатическому представительству империи в Лондоне – все это не должно остаться безнаказанным. Поэтому мы предлагаем провести ряд мероприятий, которые серьезно осложнят жизнь жителям Британских островов, а также их правителям. Уважаемый Виктор Сергеевич! перебил адмирал Александр II. «Мы благодарны вам за ту помощь, которую вы оказали России и ее армии. Пользуясь случаем, хочу лично сообщить вам, ваше превосходительство, что за дело при Константинополе вы награждены высшим орденом Российской империи, орденом святого апостола Андрея Первозванного». «Благодарю вас, ваше величество», — ответил польщенный контрадмирал. «Надеюсь, что своим трудом во благо нашей державы я еще не раз оправдаю столь высокую награду». «Разрешите продолжать?» «Продолжайте, господин контр-адмирал!» — кивнул император. Ларионов достал из лежавшей на столе красной кожаной папки лист бумаги и стал читать. «Итак, господа и товарищи, первое. Я поручаю начальнику моего оперативного отдела направить в порт Саид подразделение морской пехоты, которое займет помещение конторы компании Суэцкого канала». Султан Османской империи Абдулгамид, являющийся сейчас нашим гостем, обратился к Хидиву Египта Измаил Паше с фирманом, в котором предложено более справедливо распорядиться доходом от эксплуатации канала и исключить из этой доли англичан, которые ни фартинга не вложили в его строительство. Фирман Хидиву передаст новый великий визирь Турции Махмуд Паша в миру майор Османов. Новый порядок эксплуатации канала позже определят наши юристы. Для выполнения этой задачи из состава эскадры будет выделен большой десантный корабль «Новочеркаск» и сторожевой корабль «Сметливый». В нашем времени они были приписаны к Черноморскому флоту, и места предстоящих боевых действий их штурманы знают наизусть. Надо закупорить для британского судоходства этот кратчайший путь из Индийского океана в Средиземное море. Второе. Нами предложено направить на Крит войско греческого королевства, чтобы взять под контроль остров, большая часть населения которого – греки, в очередной раз восставшие против турецкого владычества. Наше предложение было с благодарностью принято и королевской семьей, и парламентом Греции. Сопровождать суда с греческими солдатами-освободителями будет эсминец адмирал Ушаков. Я думаю, что греки легко справятся с турецкими гарнизонами, в большинстве своем состоящие из бушебузуков. Третье. «Ваше императорское величество, я думаю, полковник Антонова рассказывала вам о присутствующем среди нас лейтенанте Степане Осиповиче Макарове». Макаров услышал, что разговор зашел о нем, быстро встал и поклонился государю. Самодержит всероссийский степенно кивнул. «Мы знаем об отчаянном лейтенанте, уже успевшем прославиться своими лихими атаками минных катеров на турецкие броненосцы». Государь пригладил свои бакенбарды. «Поздравляю вас, лейтенант Макаров, с чином капитан-лейтенанта. Надеюсь, что и в дальнейшем буду слышать о вас только хорошее. Что там у вас дальше, Виктор Сергеевич?» «Значит так, господа». Контрадмирал Ларионов испытующе посмотрел на Макарова, который вытянулся в струнку, ожидая услышать приказ адмирала. «Вы, Степан Осипович, возглавите российскую крейсерскую эскадру, которая начнет охоту за британскими торговыми судами в Восточном Средиземноморье. Ваш флагманский корабль — великий князь Константин». Вместе с ним через Босфор в Эгейское море пройдут вспомогательные корабли Черноморского флота «Владимир», «Веста», «Аргонавт», «Россия», Левадия, «Эриклик» и «Эльбрус». В качестве няньки, тяжелой артиллерии и вашего ангела-хранителя при вас будет крейсер нашей эскадры «Североморск». Командир – капитан первого ранга Перов Алексей Викторович. Он уже провел рейд по Черному морю с целью прекращения турецкого судоходства. Для снабжения Североморска топливом группировку будет сопровождать танкер «Дубна». Адмирал повернулся к экрану, где до изумленный Александр II высоко поднял брови, услышав, что командовать эскадрой, пусть и небольшой состоящей состоящий из бывших гражданских пароходов, предлагается поручить вчерашнему лейтенанту. «Государь, я думаю, вы не будете возражать этому назначению», — обратился к царю адмирал Ларионов. «Поверьте мне, капитан-лейтенант Степан Осипович Макаров с честью справится с этим заданием и в недалеком будущем станет гордостью российского флота». Его именем будут называть корабли, улицы, морские учебные заведения. «Виктор Сергеевич, я вам охотно верю», — ответил император. «Капитан-лейтенант Макаров вполне достоин командовать отрядом российских крейсеров. Я думаю, он покажет англичанам, что русский флот ничуть не хуже их хваленого Роял-Неви, чья репутация в последнее время несколько подмокла». Сам Степан Макаров, с выпученными от удивления глазами слушавший диалог адмирала и монарха, пребывал в полном ступоре. Но, услышав последние слова Александра II, он, что называется, навел резкость и браво ответил императору. «Так точно, Ваше Величество! Мы им устроим веселую жизнь! Британцы будут шарахца от Андреевского флага, как черт от Ладана. Адмирал Ларионов продолжил свой инструктаж. «Степан Осипович, призовые команды вы получите в Константинополе. В основном это греки, уже имеющие опыт в подобного рода делах. Все ваши корабли получат средства связи, с помощью которых вы сможете в случае, если вам придется столкнуться с боевыми кораблями британского флота, вызвать на помощь Североморск. Помощь любому вашему кораблю последует незамедлительно. Виктор Сергеевич, император Александр II снова обратился к адмиралу Ларионову. Меня весьма беспокоит безопасность столицы империи. Ведь англичане могут попробовать войти в Финский залив и высадить десант, и не форсируя мощные укрепления Кронштадта. «Ваше Величество», – ответил царю адмирал. «Мы с графом Игнатьевым и цесаревичем уже обсуждали этот вопрос, и вот что мы решили. Королю Дании, который является отцом короля Греции Георга и цесаревны Марии Федоровны, мы собираемся направить хорошо вам известного герцога Сергея Максимилиановича Лихтенбергского». Он передаст королю-христиану-девятому письма от вас, от цесаревны и греческого короля Георга. В них ему будет предложено в создавшейся ситуации объявить особый режим прохода через Датские проливы. Через проливы теперь могут проходить военные корабли только стран Балтийского моря. Для обеспечения этого особого режима мы направим к берегам Дании необходимые средства и специалистов. Но успеете ли вы принять все необходимые меры до начала вторжения британского военного флота в Балтику? обеспокоенно спросил император. «Думаем, что успеем, Ваше Величество», ответил адмирал Ларионов. «По нашим данным, британский флот канала, боевое соединение кораблей, дислоцированное в метрополии, находится в настоящий момент в недееспособном состоянии из-за хронической нехватки средств. По нашим самым скромным оценкам, он будет готов к выходу в море только через месяц-два, и это при условии выделения парламентом Британии экстренных средств, необходимых для приведения его в боевую готовность». Адмирал решил закончить обсуждение, сказав «У меня вкратце все. Какие еще будут вопросы?» Но Александр II оказался дотошным собеседником. Он не удовлетворился успокаивающим заверением адмирала и спросил «А что это за необходимые средства, которые могут помешать британским кораблям пройти через Датские проливы?» «Ваше Величество», — ответил адмирал, — «я готов показать вам изображение этих средств, но вам трудно будет представить, насколько они эффективны и разрушительны». Адмирал встал, подошел к своему письменному столу и взял с него фотографию стоящего у причальной стенки АПЛ проекта «Ясень». Показав ее участникам совещания, он пояснил. «На борту этого подводного крейсера 30 самодвижущихся мин, по сравнению с которыми мины Уайтхеда — тихоходные хлопушки для праздничного фейерверка. Одна такая мина гарантированно топит любой существующий на настоящий момент корабль». А та мелочь, на которую будет жаль тратить эти мины, легко станет добычей кораблей Балтийского флота Российской империи. В настоящий момент подводный крейсер миновал Гибралтар и на полном ходу приближается к южному побережью Англии. Александр II, Цесаревич, граф Игнатьев, а потом и лейтенант Макаров внимательно и с уважением изучили фотографию Северодвинска. Потом наступило обеденное время и наших гостей пригласили к столу в кают-компании. У цесаревича из-за частых посещений там уже образовался свой столик. А я вызвал по рации графа Игнатьева и сообщил ему, что немного попозже хотел бы снова пообщаться с ним в режиме видеоконференции, о некоторых спецоперациях, подробности о которых обычным военным людям знать ни к чему. 16 4 июня 16, 1877 года. Такар, адмирал Кузнецов. капитан Тамбовцев Александр Васильевич. После обеда наши гости ушли в кают-компанию авианосца, куда их пригласили на просмотр фильмов на военную тематику. Сегодня в программе «Одиночное плаванье» и «В зоне особого внимания». Кстати, Султана тоже пригласили на киносеанс. За время своего пребывания у нас в гостях он стал страстным киноманом, поклонником продукции 20 и 21 первого века. Особенно нравились ему фильмы о войне и любовные мелодрамы. Собственно, я его немного понимаю. Человек лишен всех этих забот и находится как бы в отпуске для поправки нервов. Ну и такого удовольствия, как кино, в своем дворце он не мог бы получить ни за какие деньги. А я отправился в адмиральский салон, чтобы поговорить с графом Игнатьевым о вещах, которые не надо знать тем, кому о них знать не положено». В назначенный час заработала связь с лагерем, и на плазменной панели появилось усталое лицо Николая Павловича. «Я знал, что он страдает от экземы, и у него болят глаза». Корабельный медик адмирала Кузнецова выписал графу Супрастин и дал баночку с мазью. А насчет глаз он порекомендовал отправить Игнатьева на Енисей, где были профессиональные офтальмологи, которые могли провести качественное обследование и решить вопрос о его дальнейшем лечении. А пока мы все делали свое дело, невзирая на болячки и хвори». Еще раз здравствуйте, Александр Васильевич. Приветствовал меня Игнатьев. Давайте подумаем о тайных операциях, которые мы совместными усилиями могли бы провести, дабы осложнить жизнь нашим врагам. Я жду ваших предложений и, в свою очередь, готов вам посодействовать, используя все имеющиеся в моем распоряжении силы и средства. Николай Павлович, начал я. Для начала поговорим о тайной миссии, которую по просьбе цесаревича отправились выполнять наши специалисты в Англию. Цель ее – освобождение дочери-государя Марии Александровны, ее сына и двух дочек, которые в данный момент находятся под домашним арестом в Виндзорском замке. Зная мстительность королевы Виктории, цесаревич опасается, что с великой княгиней Марии Александровной может произойти непоправимое. Мы отправили туда подводный крейсер «Северодвинск» с группой наших самых опытных специалистов по подобным делам. «Это те самые бойцы, что захватили ночным штурмом дворец Долма бахче в Стамбуле и пленили султана Абдулгамида. Я думаю, что они не хуже сделают свое дело и на берегах Темзы». Граф вздохнул. «Александр Васильевич, я верю, что ваши люди могут успешно справиться с порученным делом. Но я хотел бы предупредить, что ранение или, не дай бог, смерть дочери или внуков государя могут иметь тяжелые последствия для наших дальнейших взаимоотношений». Подумайте, уважаемый Александр Васильевич, может быть, есть резон отменить эту рискованную операцию? Николай Павлович, мы все прекрасно понимаем. Мы знаем, что дело рискованное, но, во-первых, еще рискованнее оставить все как есть. В британской истории уже были печальные прецеденты. Вспомним, как англичане резали и душили своих родственников. Во-вторых, я еще раз хочу сказать, что люди, отправленные в Англию, имеют огромный опыт подобного рода мероприятий. И дочь, и внуков императора они будут защищать в первую очередь. В этот момент мне вдруг вспомнился Беслан, школа, захваченная бандой подонков, наши альфовцы, закрывающие своим телом детишек от пуль террористов, кровь, слезы и отчаяние родителей. Должно быть, эти воспоминания как-то отразились на моем лице. Игнатьев насторожился и участливо спросил. «Александр Васильевич, с вами все в порядке? Может быть, сделаем перерыв и продолжим нашу беседу в следующий раз?» «Нет, Николай Павлович, это просто воспоминания о будущем», — отшутился я. «Мне кажется, что наши летучие мышки прекрасно все сделают. С вашей стороны, я попросил бы помочь нам, используя вашу агентуру в Британии. Я знаю, что у вас там есть люди, которые могут дать нам нужную информацию о режиме охраны замка. И еще было бы интересно встретиться с ирландцами, недовольными британским правлением на их острове. Я знаю, что вы имели в свое время контакты с тамошними фениями». Сами они занимаются тем, что по мелкому пакостят англичанам, но у них есть контакты со своими соплеменниками в САШ. Вот там живут ребят посерьезнее. Они время от времени совершают вооруженные набеги на Канаду, рассчитывая вызвать войну между САШ и Британией. Мы знаем, что ничего из этого не вышло. А что помешает им повоевать на своей исторической родине? Мы бы им помогли в этом негласно, естественно. Тем более, что королеву Викторию в самое ближайшее время ожидают большие хлопоты. «Хорошо, Александр Васильевич», — согласился граф Игнатьев. «Я постараюсь вывести ваших людей на лидеров фениев. Но надо сделать все, чтобы последующие диверсии против Британии не имели никакого отношения к Российской империи. Государь довольно болезненно реагирует, когда нам, ну, вы понимаете, о ком я говорю, Приходится вести дела с террористами и лицами, исповедующими радикальные взгляды на существующие формы правления. Хорошо, Николай Павлович, все последующие мероприятия не будут иметь никакого отношения к властям Российской империи. И, кстати, что вы скажете, если ирландцы, став независимыми, пригласят к себе монарха из одной уважаемой всеми европейской династии? Тогда, надеюсь, государь не будет столь щепетилен? Да и социалистическими идеями нас не напугать. И еще. Среди британских солдат, взятых в плен в сражении у Перея, много индийцев. Для начала их отделили от их белых сагибов. Мы перевезли индийцев на Лемнос, где наши специалисты по психологической войне ведут с ним беседы. Среди пленных немало тех, чьи родственники пострадали от ненавистных инглизов во время Великого Сипайского восстания. Правда, с момента подавления этого восстания прошло уже 18 лет, Но память о зверствах британцев еще не стерлась у индусов из памяти. Мы выбираем из числа тех, кто мог бы напомнить англичанам о том, что происходило в Индии два десятка лет назад. Вас, Николай Павлович, мы бы попросили помочь нам контактами с вашими азиатскими агентами. Я знаю, насколько сильны они в окружении мира Афганистана Ширали. В нашей истории через год начнется новая, вторая по счету, англо-афганская война. Она будет вызвана недовольством британцев российским влиянием в Афганистане. В 1880 году англичане будут разбиты под Майвандом. Надо сделать все, чтобы они в этот раз были не только разбиты, но и полностью уничтожены. России следует более активно поддерживать афганцев. Ну а Юго-Россия сделает все, чтобы британцам стало неуютно в Индии. Захват контроля над Суэцким каналом из числа этих акций. Потеря Индии, этой жемчужины британской короны, станет страшным ударом для королевы Виктории. Игнатьев раскрыл свой блокнот. «Александр Васильевич, я подумаю, чем вам помочь. Я много работал на Востоке и считаю, что, принимая решение о каком-либо воздействии на политические процессы, происходящие там, надо тщательно взвешивать возможные последствия, уж поверьте мне». «Верю, Николай Павлович, верю», — кивнул я. Как говорил у нас один знаток азиатских реалий, «Восток – дел тонкое». Тем более, что у нас есть специалисты по Афганистану. Полковник Бережной из их числа. В общем, Александр Васильевич, подвел итог нашей беседы граф Игнатьев, я понял, что у нас появилась возможность проводить согласованные и успешные акции в других государствах. Надо создать что-то вроде координационного совета наших, как вы их называете, спецслужб, и все последующие акции планировать с учетом наших возможностей и ваших знаний будущего. Ну и технические возможности ваши много стоят. Так что, уважаемый Александр Васильевич, жду вашего человека у себя в самое ближайшее время. Всего вам доброго. «До свидания, Николай Павлович», — попрощался я с графом Игнатьевым. Когда плазменный экран потух, я сел в мягкое кресло и в своем походном блокноте стал набрасывать варианты проведения грядущих силовых акций против британцев. Эх, ребята, знали бы вы с кем связались? Джеймс и Бонды недоделанные. 16-4 июня 1877 года. Болгария. Зимница. Ставка командования русских войск на Балканах. министр иностранных дел Российской империи граф Николай Павлович Игнатьев и капитан Александр Васильевич Тамбовцев. Получив известие о прибытии в наш лагерь германского канцлера Отто фон Бисмарка, я решил заглянуть к милейшему Николаю Павловичу. У нас была с ним договоренность о том, что накануне встречи с железным канцлером мы переговорим, чтобы еще раз сверить наши позиции в предстоящих переговорах. «Бисмарк был опытным дипломатом, и малейшая несогласованность в наших с графом заявлениях были бы канцлером замечены и истолкованы не в нашу пользу. До официальной беседы оставалось еще минут сорок, и времени для беседы с Игнатьевым было предостаточно. Я помнил, что граф недолюбливал немцев, поэтому попросил его на время убрать в сторону своей симпатии и антипатии». «Я уже выложил перед ним ретроспективу наших будущих конфликтов с Германией, которые ослабили два наших государства и от которых выиграли лишь наши заклятые враги». Интересно, с какими предложениями приехал к нам Бисмарк? Ведь не из простого любопытства он помчался на Дунай по дороге во Львове, вылив ушат холодной воды на Андраши. Во всяком случае, австрийские информаторы Игнатьева достаточно подробно описали, как прошла встреча. После общения с Бисмарком Андраши выглядел уныло. Он помчался докладывать о своем провале императору Францу Иосифу, после чего австрийский представитель приставки, генерал Бертальзгейм, стал увиваться вокруг меня, рассказывая о вековой дружбе Австрии и России и намекая на немалые для Югороссии преференции в случае налаживания добрососедских отношений между нашими державами. Я терпеливо слушал нанайские песни австрийцы кивал ему, но не говорил ему ни да ни нет. Посмотрим, что он скажет после нашей встречи с Бисмарком. Игнатьев, в общем-то, был согласен со мной, только советовал быть осторожным с канцлером и не выкладывать перед ним все карты. Поэтому мы решили провести встречу с Бисмарком в палатке, подальше от лишних глаз и ушей. Периметр охраняли казачки и наши пятнистые, которые уже успели заслужить уважение среди здешнего бомонда. Ставка. Те же и канцлер Германской империи Отто фон Бисмарк. «Я ждал встречи с железным канцлером с любопытством и некоторым трепетом. Еще бы, сам Бисмарк! Тот самый, о котором писал Валентин Савич Пикуль. И надо признаться, что наш гость меня не разочаровал». Выглядел Бисмарк весьма внушительно. Плотный, рослый дядечка с мощными усами и громким голосом, от которого буквально звенело в ушах. Впрочем, как мы потом убедились, когда надо, он говорил тихо, так что желающие подслушать наши разговоры, а такие были – «Остались в неведенье о содержании нашей беседы. Она действительно оказалась весьма содержательной. Для начала Бисмарк на хорошем русском языке поприветствовал нас и поздравил с блестящими победами на суше и на море. Потом, не дав нам опомниться, он вручил мне высший военный орден Германской империи Пурлюмерит, а графа Игнатьева наградил орденом Черного Орла. После этого начался сам процесс охмурения». «Бисмарк долго рассказывал нам, каким благом для наших стран стало бы установление дружеских, можно сказать, почти союзнических отношений. В общем-то, я был с ним согласен. Действительно, Германской империи, Российской империи, а также Юго-России лучше торговать, чем воевать. А если при этом стороны будут не забывать о своих меркантильных интересах, кои не войдут в противоречие с интересами партнера, так это будет и совсем прекрасно». «Господин канцлер», — обратился я к Бисмарку, — Действительно, пока между нашими странами нет серьезных противоречий, из-за которых может возникнуть угроза вооруженного конфликта. Тем более, что подобный конфликт будет лишь на руку некоторым из наших недоброжелателей. Мы понимаем озабоченность Германской империи неожиданно быстрым восстановлением своего военного потенциала Французской республикой. И мы помним вашу фразу, господин канцлер, что Германия, стремясь к миру, вынуждена готовиться к войне. Да, господин Тамбовцев. — сказал мне Бисмарк. Вы правильно процитировали мои слова. Действительно, из-за своего расположения в центре Европы Германия вынуждена постоянно посматривать на Запад и на Восток. И если на Востоке у нас были хорошие и добрые соседи, то с Запада на наши земли все время приходили захватчики, мечтавшие отобрать у тихого и вежливого Михеля последнюю кружку пива. «Вспомним того же Наполеона, который заставил бедных немцев тащиться с его великой армии на Москву. Многие из них оставили там свои кости. Но мы горды тем, что вместе с победоносной русской армией сражались и прусские войска, и наши знамена были подняты вместе с вашими над поверженным Парижем. А последняя война? Ведь не мы напали на Францию, а она на нас». «И не наша вина в том, что французы оказались плохими вояками, и наша доблестная армия уже знакомой дорогой снова пришла в Париж». «Все так, господин канцлер, все так», — ответил граф Игнатьев. «Если вы помните, доброжелательная позиция России дала возможность тогдашней Пруссии разбить Францию, не опасаясь удара в спину». «Германия этого никогда не забудет», — торжественно заявил Бисмарк. «Я осторожно сказал». «Пока вы живы, так оно, скорее всего, и будет. Но ведь в Германии есть и те, кто испытывает к России несколько другие чувства». От неожиданности Бисмарк немного смутился, но продолжил свою мысль. «Пока я жив, Германия никогда не будет угрожать безопасности России. Нам также хотелось бы, чтобы и с Востока нам ничего не угрожало. А вот с Запада...» «А что с Запада, Геротта?» — поинтересовался я. «Вы намекаете на то, что Франция попытается взять реванш?» «Я в этом не сомневаюсь», — сказал Бисмарк. «Вот только одна она вряд ли выступит против нас. Ей нужен союзник». «Господин канцлер, если вы полагаете, что этим союзником станет Россия, то вы заблуждаетесь», — сказал граф Игнатьев. «Наша империя не жаждет участвовать в подобной комбинации. Только и мы хотели бы быть уверены в том, что дружественная Германия и Австро-Венгрия не подложит нам свинью, как она это сделала во время Крымской войны. «Отвечу вам вашими словами, граф», — сказал канцлер. «Германия тоже не горит желанием участвовать в подобной комбинации с Австрией. Можете смело продолжать вашу войну на Балканах. Германия сохранит дружественный нейтралитет и сделает все, чтобы, как вы говорите, никто вам снова не подложил свинью». Итак, главное было сказано. но я решил ковать железо, пока оно горячо. «Господин канцлер, на европейской шахматной доске есть еще одна фигура, которая попытается разыграть свою партию. Вы, наверное, поняли, что речь идет об Англии. Между прочим, наши хорошие взаимоотношения категорически не по душе коварному Альбиону. И королева сделает все, чтобы нас поссорить». Бисмарк неожиданно хохотнул. «Господин Тамбовцев, «Пока что именно вы ухитрились поссориться с королевой. Я имею в виду разгром британской средиземноморской эскадры у Перея». Мне рассказывали, что королева была вне себя от ярости. «Пока Британия не делает резких телодвижений», — ответил я. «Но это не значит, что их не будет вообще. Королева может послать в Балтийское море свой флот канала». По нашим данным, в парламент уже послан запрос о выделении экстренных ассигнований на приведение кораблей в боевую готовность. К нашему счастью, после того, как вы разгромили Францию, сия боевая единица находилась в крайнем небрежении ради экономии средств. Но все равно мы вынуждены принять меры предосторожности. В самое ближайшее время король Дании Кристиан IX объявит о том, что им в одностороннем порядке будет принят новый режим прохождения датских проливов. Военные корабли стран, расположенных в бассейне Балтийского моря, получат право на беспрепятственное прохождение через эти проливы, а вот все остальные военные корабли такого права будут лишены». После моих слов лицо Бисмарка стало серьезным. «Господин Тамбовцев, король Дании может провозгласить все что угодно, но вот хватит ли у него сил добиться того, чтобы другие страны согласились с новым порядком прохождения датских проливов?» «Вы имеете в виду Англию?» – спросил я. «Во-первых, я думаю, что с нашей помощью король Дании может заставить любую страну соблюдать установленные им порядки. Во-вторых, у него еще есть время для постройки береговых укреплений и установки новейших орудий. Я думаю, господин Круп будет рад получить заказ на поставку в Данию своих прекрасных 11-дюймовых береговых орудий, разработанных им совместно с Обуховским заводом. Это же ничем не угрожает Берлину. Мы, к примеру, в подобной ситуации рассматриваем Копенгаген как самый передовой форт Кронштадта. У Германской империи пока нет сильного военно-морского флота, поэтому оборона Копенгагена — это и залог безопасности ее Балтийского побережья. «Кстати, господин канцлер, вы не желаете посмотреть, как наш крейсер Москва заставил уважать военно-морской флаг Югороссии? Я подошел к лежавшему на столике в глубине палатки ноутбуку, открыл его и, повернув экраном к рейхсканцлеру, запустил фильм, снятый нашими ребятами из «Звезды». С озадаченным видом Бисмарк наблюдал за моими манипуляциями. Как сказал потом Игнатьев, глаза у Отто были как у кошки, увидевшей собаку. А когда на экране монитора появилось синее море и крейсер Москва с развивающимся на мачте Брейд импелом Цесаревича, железный канцлер не удержался и выдохнул полушепотом. Дастыс, фантастичь! Услышав эти совсем неподходящие для данной обстановки слова, я не удержался и тихонько засмеялся, прикрыв рукой рот. чем вызвал удивленный взгляд Бисмарка и укоризненный графа Игнатьева. Пришлось потом объяснять графу, что значит эти слова в устах немца в наше время. Правда, Бисмарку некогда было отвлекаться, и он снова впился взглядом в монитор, не отрываясь, наблюдая за тем, как окутавшийся дымом крейсер ведет огонь РБУ по британским броненосцам и как те, пораженные огненными стрелами, идут ко дну. Особо оценил Бисмарк. Сцены, снятые с вертолета. Закончился фильм с вылавливания из воды герцога Единбургского. Я выключил ноутбук. Какое-то время в палатке было тихо. Потом Бисмарк поднял голову и посмотрел на меня взглядом, в котором удивление было смешано с уважением и даже со страхом. «Господин Тамбовцев», — проговорил он, — «вы абсолютно правы. Если один ваш корабль сумел уничтожить целую эскадру новейших броненосцев, то я могу лишь представить, что может сотворить несколько ваших кораблей. «Господин канцлер», — ответил я, — «наши корабли опасны лишь нашим врагам, а вот наши друзья, наоборот, под их защитой, могут чувствовать себя в полной безопасности». Бисмарк понял мой намек. Он еще раз внимательно посмотрел на выключенный ноутбук, а потом сказал, «Господин Тамбовцев, мы согласны с тем, что режим прохождения датских проливов действительно нуждается в регламентировании. А за СИМ, позвольте откланяться. Господа, на прощание я хочу сказать, что считаю, что наша беседа прошла с большой пользой для наших стран и народов. Думаю, я еще буду иметь удовольствие побеседовать с вами обо всем более подробно. Поверьте, нам будет о чем поговорить. А пока я должен обдумать все увиденное и услышанное здесь. Всего вам доброго. С этими словами Бисмарк вежливо поклонился и вышел из палатки. 17 июня 1877 года. Глазго. Великобритания. Контора торговца колониальными товарами Герберта Шульца. «Добрый вечер, сэр. Вам телеграмма». Посыльный мальчишка лет 12 протянул мне бланк и умильно заглянул в глаза. «Знает, стервец, что я не по-шотландски щедр и всегда даю ему чаевые». В этот раз я тоже не поскупился, и счастливый паренек, сжимая в ладошки монетку, помчался прочь, а я стал изучать полученную телеграмму. В ней мой контрагент в Копенгагене сообщал мне цены на товары в Дании и просил отсрочить возврат кредита, который он взял у меня три месяца назад. Вздохнув, я взял с полки томик Шекспира, открыл его на странице, где король Лир обличает своих жадных и бессердечных дочерей. Потом, выписав столбиком все цифры из телеграммы, я стал, заглядывая в книгу на чистом листе бумаги, писать буквы. Прочитав то, что у меня получилось, я вздохнул, смял листок и бросил его в камин. Тщательно перемешав пепел, я опять вздохнул и задумался. Эх, нагадали мне мои начальники снова дальнюю дорогу и большие хлопоты. Опять придется тащиться в этот треклятый Эдинбург, снова пить изрядно поднадоевшее местное пиво и с тоской вспоминать свое родное, баварское. Впрочем, виски там неплохое. Но много его пить нельзя. Разведчику надо всегда держать ухо востро. Я снова с тоской вспомнил родной Васильевский остров, где еще со времен Петра Первого селились немцы. Мой дед, пивовар из Мюнхена, приехал в далекую Россию, чтобы открыть свое дело. В России он и остался навсегда. Похоронили его на Лютеранском Смоленском кладбище все на том же Васильевском острове. Отец мой тоже был пивоваром, а вот я не пошел по стопам своих предков. решив послужить своей родине, России, другим способом. Все началось после случайной, позже я понял, что она была совсем не случайной, встречи с одним приятной наружности господином в одной чистой и аккуратной немецкой пивной. Господин, назвавшийся Гермойгеном, долго расспрашивал меня о жизни, похвалил за хорошее знание немецкого языка, посетовал, что очень многие немцы в Петербурге обрусили и забыли язык предков. Потом последовало еще несколько встреч, После чего Ойген, оказавшийся поручиком русской армии Евгением Леонтьевым, предложил мне выехать в Британию и там поработать на военную разведку. Недолго думая, я согласился. Натуру я всегда имел авантюрную и с детства мечтал об интересной и полной приключении работе. В Британию я приехал из Саш. По легенде, Герберт Шульц был коммерсантом из Луизианы, который был очень недоволен политикой реконструкции, проводимой янки-саквояжниками, победителями в гражданской войне. Именно из-за этого я и покинул новый свет. Деньги у меня водились. Вскоре я открыл в Глазго фирму, занимавшуюся торговлей колониальными товарами. Дела у меня шли хорошо, поведение мое было чисто немецким, законопослушным и поэтому не вызывало нареканий у местных блюстителей порядка. А мои частые поездки по портам Соединенного Королевства тоже не казались подозрительными, так как были связаны исключительно с торговыми делами. И вот мне опять предстояло выехать из Глазга в Эдинбург, где мне предстояло выполнить одно деликатное поручение, а именно разузнать все о местонахождении дочери-государя великой княгини Марии Александровны с детьми. Кроме того, нужно было узнать о режиме охраны опальной герцогини Эдинбургской, ее свекровь, королева Виктория, Отправила свою нелюбимую невестку подальше от Лондона, в Эдинбург. Там она должна была находиться под домашним арестом во дворце Холлеруд. Я стал лихорадочно рыться в памяти, припоминая знакомых в Эдинбурге и его окрестностях, кто бы помог лучше выполнить данное мне поручение. Нужен был человек, вхожий во дворец Холлеруд. И вдруг мне вспомнилось, что один мой хороший знакомый, владелец парусного рыболовного баркаса Бобби Макнейл, во время одной из посиделок в пабе проговорился, что его родная сестра Эн Дуглас работает прислугой в этом дворце. Это была удача. Дело в том, что Бобби был выходцем из одного горного клана, где практически все мужчины были скрытыми якобитами и недолюбливали правящую в Британии Ганноверскую династию, считая ее незаконной. Кроме того, мать Бобби была ирландкой из Дублина, что не прибавило ему любви к Бриттам. Ну и, как я слышал, жена Бобби последнее время стала хворать. Лечение требовало денег, и немалых. Так что он будет вдвойне доволен, оказав мне услугу. Я в таких случаях не скуплюсь на вознаграждение, так как считаю, что хорошо оплаченная услуга – гарантия верности агента. Итак, мне следовало быть через день в Эдинбурге, где на мое имя на местном почтамте будет оставлено заказное письмо с зашифрованными дальнейшими инструкциями. 17 5 июня 1877 года болгария зимница ставка командования русских войск на балканах полковник антонова нина викторовна на следующий день после первой встречи германского канцлера с его российским коллегой игнатьевым и капитаном тамбовцевым бисмарк попросил новой аудиенции на этот раз главой юго российского представительства в ставке той со мной Я согласилась принять его ближе к вечеру. Дополнительное время мне было нужно для того, чтобы еще раз познакомиться с железным канцлером, пока виртуально. Сев за ноутбук, я занялась изучением всех изгибов германской внешней политики, который так долго заправлял Бисмарк. Внешне тот выглядел так, как описывал его в своей книге «Битва железных канцлеров» Валентин Савич Пикуль. «Здоровенные детины уже в летах, плотное телосложение, висящие моржовые усы, язычный бас». Типичный прусак. На лице Шмисы, следы студенческих дуэлей. В молодости, по-видимому, канцлер был большим забиякой. Впрочем, даже сейчас, когда ему перевалило за 60 он не был похож на миротворца. На встречу со мной Бисмарк пришел с переводчиком, но нам удалось быстро убедить нашего гостя, что разговор тета-тет -тет будет гораздо продуктивнее. Благо, Бисмарк немного знал русский язык, а я немецкий. Мы сошлись с ним на том, что беседы мы будем вести на французском, универсальном языке дипломатов того времени. Насчет обращения друг к другу мы договорились заранее. Бисмарк сказал, что его вполне устроит, если я буду называть его просто Геротта. В свою очередь канцлер поинтересовался, как ему лучше обращаться ко мне. Он сразу сказал, что называть меня Фрау Оберст, у него как-то язык не поворачивается. Я предложила, чтобы он называл меня Фрау Нина. А на вопросительный взгляд канцлера ответила, «Да, я была замужем, сейчас вдова. Ей, знаете ли, такое место на свете Чечня». Геротто, понимающе кивнул. Пруссия постоянно направляла своих офицеров на стажировку в русскую кавказскую армию. В результате этого обмена опытом мир узнал названия таких захолустных местечек, как Ведено и Дарго. Некоторые херен офицеры правда, возвращались в Фатерлян в гробах. Но это кому как повезет. Вот и моему Сергею не повезло. Правда, к 2012 году все, кто был виновен в его смерти, были давно мертвы. Люди из нашей службы все помнят и никому ничего не прощают. Переговоры начались с того, что Бисмарк в свойственной ему манере взял быка за рога и прямо сказал мне, что с новым, но мощным государством, так неожиданно возникшим на руинах поверженной в прах Османской империи, он хотел бы заключить договор, гарантирующий Германии ее западные границы. То есть это соглашение должно узаконить захват Германии, Эльзаса и Лотарингии. Я знаю, фрау Нина, что вы имеете достаточное влияние на императора Александра II, чтобы убедить его не помогать этой интриганке Франции, которая мечтает взять реванш за поражение в войне с Пруссией. — говорил мне Бисмарк. Я ответила, что влиянием на русского царя я действительно немного располагаю, но не настолько, чтобы заставить его принимать такие важные решения. Но я также высказала свою точку зрения на то, что сейчас происходит в Европе. Геротто, я полностью с вами согласна в том, что мечта о возвращении Льзасы и Лотарингии в состав Франции стала для французов чем-то вроде национальной паранойей. Но этой своей идеей фикс Франция оказала себе медвежью услугу. Она теперь запрограммирована на реванш, а это делает ее политику предсказуемой и управляемой. Любое государство, играя на желании Франции вернуть потерянные провинции, может добиться от нее многих преференций и льгот. Я прямо глянула в глаза Бисмарку. Югороссия этим путем не пойдет, и даже более того постарается, чтобы новый канцлер Российской империи господин Игнатьев не спешил с заключением союзного договора с Францией, ибо этот путь ведет нас в никуда. Сказанное мною пришлось по душе Бисмарку. Он обещал оказать нам помощь в международном признании Югороссии и оказать давление на Австрию, чтобы она была более податливой в вопросе Боснии и Герцеговины. Тут я его огорошила, заявив, что Босния и Герцеговина нас мало интересуют. «Видите ли, Геротто», — сказала я, — «будем друг с другом честными. Если вы хотите, чтобы Россия, заметьте, не юго -Россия, а Россия, не заключала союза с Францией, вы должны порвать альянс с Австро-Венгрией, иначе... Иначе все наши аргументы для графа Игнатьева и императора Александра II будут пустым звуком. Франко-Русский союз тогда естественным образом образуется в противовес противоестественному австро-германскому альянсу». А что касается желания Австро-Венгрии аннексировать Боснию и Герцеговину, то будем считать, что это ее последнее желание. Вряд ли Вена сможет удержать в повиновении своих разноплеменных подданных. Мы еще не решили, что делать с этим ассорти из сербов, хорватов и мусульман, но австрийцам там ничего не светит. Я внимательно посмотрела на Бисмарка, а он на меня, стараясь уловить мою мысль. Или вы считаете, что необходимо поощрять желание двуединой монархии стащить в кучу все, что плохо лежит? Так, может, далеко зайти. Бисмарк кивнул головой, соглашаясь с моими доводами, а я продолжила. Я полагаю, что Австрия этой вознёй из Боснии и Герцеговины мечтает втянуть германскую и российскую империи в противостояние. Хочу напомнить вам одно ваше высказывание. Я не сторонник активного участия Германии в восточных делах, поскольку в общем не усматриваю для Германии интереса, который стоил бы костей хотя бы одного померанского гренадера. Бисмарк рассеянно кивнул, после чего удивленно посмотрел на меня. «Браво, фрау Нина, вы так хорошо познакомились с моими речами, что запомнили даже то, что я сказал год назад на заседании Рейхстага. Я ответила, что умные вещи, сказанные умным человеком, стоят того, чтобы их запомнили в веках. Канцлер не без удовольствия выслушал мой комплимент, после чего решил ответить мне своим комплиментом». «Фрау Нина, я не могу вас понять». Смотрю на вас и вижу очаровательную женщину. Закрываю глаза и слышу рассуждение опытнейшего политика, которого я бы, не раздумывая, пригласил бы на службу в свой МИД. Я очень рад, что в новом государстве есть политики, которыми гордились бы и некоторые старые европейские государства. Я решила закончить обмен комплиментами и вернула Бисмарка к основной теме нашей беседы. Геротта, что вы можете сказать о вашей дальнейшей политике в отношении Австрии? Как я вам уже сказала, поскольку эта держава настроена враждебно по отношению к русским, то продолжение нынешней политики приведет Германию к тому, что ей придется защищать это лоскутное одеяло в случае возможных будущих конфликтов с Россией и юго -Россией. Мой собеседник стал серьезным. Видите ли, фрау Нина, Австрия — это гнилая бочка, в которой бродит и бурлит вино. Весь вопрос в том, насколько крепки обручи, которые скрепляют эту бочку, И сумеем ли мы, стоящие с ней рядом, вовремя отпрянуть от нее, чтобы ее разлетающиеся обломки не покалечили нас, соседи этой бочки? Я ответила, что ведь один раз подобную бочку под названием Польша удалось уже поделить. Страшно подумать, в какую гноящуюся рану могла превратиться эта страна, впав в анархию. И в данном случае возможен раздел австро-венгерского наследства на троих, включая Италию. А уж ждать ли того момента, когда эта лоскутная империя отдаст концы вполне естественным путем, или использовать очередной кризис, так это дело десятое. Поймите, Геротте, Германия много больше проиграет, чем выиграет, если будет поддерживать Вену, ведь жизнеспособность этого государства стремительно катится к нулю. Стоит ли надеяться, что дряхлеющая империя проявит юношескую прыть, а выиграть Германии может намного больше, чем проиграть? «Ведь многое из вымороченного наследства перейдет к соседям Австро-Венгрии. В частности, как я понимаю, особо вас интересуют земли, населенные теми, кто говорит по-немецки. Россия возьмет себе славян, а Будапешт останется Габсбургом в качестве утешительного приза. Если не захотят, кончат как бурбоны». «Да, фрау Нина», — сказал с ухмылкой Бисмарк, вытирая под со лба. «Вы меня удивили. Политика — вещь довольно циничная, но надо ли бравировать этой циничностью?» «Герлотто, помнится, что вы как-то сказали. В основе любых политических переговоров лежит принцип «то отдас «даю, чтобы ты дал», даже если для приличия об этом пока не говорят», – парировала я. «Когда это я говорил?» – удивился Бисмарк. «Еще не говорили?» – в свою очередь удивилась я. «Ну, значит, еще скажете». Бисмарк внимательно посмотрел на меня. «Фрау Нина, скажу вам честно, я человек не из робкого десятка, но, общаясь с вами и вашими соотечественниками, Иногда испытываю чувство робости и даже страха. Вы словно люди из какого-то другого мира. Я даже не беру во внимание вашу совершенную технику. Вот так, походя, приговорить империю, которая исполнилась много сотен лет. Что-то сидит внутри вас такое. Порой я начинаю верить в то, что пишут о вас европейские газеты. Вы, надеюсь, их читаете? Естественно, усмехнулась я. Но вы же прекрасно знаете, Геротто, что газеты — это один из видов ведения боевых действий, которые хотя физически и не убивают людей, но психологически разоружают их, заставляя порой признать себя побежденными еще до начала сражения. Кстати, не мы приговорили Австрию, просто она стара, больна и погибает от маразма. Мы только поставили диагноз, и он гласит «Пациент неизлечимо болен». Возвращаясь к газетам, скажу следующее. «Совершенство нынешних средств массовой информации еще не достигло такого уровня, чтобы добиваться таких глобальных результатов». Один из европейских политиков как-то изрек. «В конце концов, печать для меня всего лишь типографская краска на бумаге, с которой мы войны не ведем». «Прекрасно сказано», — восхитился Бисмарк. «А вы не помните, кто это сказал?» Я засмеялась, вспомнив, что сказано это было самим Бисмарком, правда, 10 лет спустя. Бисмарк, как умный проницательный политик, заметил мою мгновенную растерянность. «Фрау Нина», — сказал он, — «я чувствую, что вы знаете очень много, возможно, гораздо больше, чем все ныне живущие на Земле. Я не имею права от вас требовать, но ради всего святого скажите, кто вы и откуда пришли в наш мир?» Я пристально посмотрела на него. Меньше всего он был похож на железного канцлера. Он как-то обмяк, а глаза у него стали похожи на глаза ребенка, ожидающего чуда у новогодней елки. Геротта, начала я свой рассказ, — как-то раз много-много десятков лет тому вперед по Средиземному морю двигалась кадра боевых кораблей под Андреевскими флагами. Мир к тому времени превратился в ад, вынужденный выбирать между ужасным концом и бесконечным ужасом. То, что он был адом для нас, это полбеды, мы люди привычные. Вам этот мир понравился бы еще меньше. Я раскрыла папку и достала оттуда фото. Знакомьтесь, Геротта, это канцлерин Германии Ангела Меркель.